Глава 36. Джаз. И я смотрела на любимого и умирала от отчаяния, потому что он умирал. Огромное кровавое пятно расплывалось у него на груди. В глазах застыло недоумение. Он умирает. Рудей умирает. Но почему? Как? В чем дело? Мы же с драконом тоже прошли эту несчастную киношную полосу препятствий. Прошли без потерь. И путеводная звезда нам здорово помогла. Я, конечно, перепугалась не на шутку. «Одно дело, когда ты смотришь, как это происходит на экране, когда героиня какой-нибудь голливудской суперстар, играя накачанными бицепсами, скачет, походя, проходя испытания, а ее враги один за одним проваливаются в пропасть. Другое дело, когда пропасть под твоими ногами, и ты понимаешь, что все это реальность, не кино. Ничего не должно было прилететь в спину. Ни у меня, ни у Лейса такого не было». Может, это какая-то дополнительная опция для последнего испытуемого? Но почему тогда наша путеводная не подала никакого знака? Да и сейчас выглядело так, словно ничего не происходит вообще. И что делать дальше? Господи, кто-нибудь помогите. Он, он умирает. Он не может умереть. Я ведь так его люблю. Как же мне было страшно. Сердце зашлось от ужаса. Руки заледенели, ноги тоже. Воздух колючим вязким комком застрял в горле. И крик застрял. Так и крутился там, царапался, вырываясь наружу. Я беззвучно кричала, приоткрыв рот. Смотрела на Руде и понимала, что пространство вокруг нас поменялось. Теперь мы были только вдвоем и находились в абсолютно белом помещении. В каком-то сюрреальном, словно белый лист без конца и края. Откуда появлялся свет, пребывал воздух, оставалось загадкой. На потолке не было лампы, да и потолка, похоже, тоже не существовало. Окон, дверей я тоже нигде не заметила, только уходящая куда-то ввысь белоснежная пустота. Почему мы не падали в это белёсое ничто, а стояли внутри него, тоже оставалось загадкой. Рут распластался на белом полу в какой-то нелепой позе, похожей на позу йоги. Она так и называется — поза мертвеца. Из зияющей раны на его груди сочилась кровь, слишком малая на снежном фоне. Выглядела эклектично и одновременно жутко. Алая паутинка по белому фону. «Джаз, Джаз, ты тут?» «Не уходи, прошу, только не уходи!» «Куда ж я уйду-то, дурачок?» «Мне хотелось его обнять, но я так боялась причинить боль!» «Так, стоп! И если он говорит, шепчет, значит, он жив? Значит, я все еще могу ему помочь!» «Ты не поможешь!» Металлический голос произнес это в моей голове, или... Или я услышала это из пространства над нами, и я сразу не поняла. Ты не поможешь. Спасайся сама. Что значит «не помогу» и что значит «спасайся»? Я была сначала в полной прострации, смотрела на алое пятно, а в голове стучала на батом «Действуй, действуй, хотя бы кровь останови». Вспомнила, что она мне жилетка, которую я часто надевала в полет. Такая а-ля серман с кучей кармашков. Хотя на самом деле нет, кармашков не так много, и почти все они внутренние. Но я точно помню, что я рассовала по ним бинты и прокладки. Ну да, потому что я решила, что женский цикл не зависит от того, на земле матушки ты или в Ализии. Кстати, не прогадала. Они, любезные гости из Краснодара, появлялись с радующей регулярностью. Радующей, потому что, ну, как бы наверняка будущий император о контрацепции знал, но не всегда вспоминал. Так что обзаводиться бастардами я не спешила. Вот что сейчас мне поможет думала я доставая запасы. и антисептик, приобретенный во время пандемии также сгодился. пододвинулась к рудею. он был без сознания, но еще жив я отчетливо видела, как вздымается его грудь при дыхании. Ты совершаешь ошибку, помогая ему. брось его. Все тот же железный дровосек вещал в моей голове и прогнать его оттуда видимо было не так просто. Я нащупала пульс, на шее любимого разорвала на нем рубаху. Щедро обработала руки антисептиком. «Надо остановить кровь, это важно. Об остальном подумаю позже». «Думай о себе, Оксана. Думай о себе!» «Нет уж о себе, я подумаю позже. Рану даже видно не было. Кровь, кровь, кровь». И я распечатала прокладки и стала промокать ими пространство подальше от раны, чтобы собрать излишки алой жидкости. Стерильный бинт вытащила из упаковки, надорвала и смело погрузила в центр Аны. И тут, тут я увидела огромного черного паука. Он полз по моему рукаву. а, -а С диким криком я отбросила с себя насекомое, стараясь отшвырнуть его еще и ногой, чтобы отлетел куда подальше. «Вот же, блин, откуда?» Не успела я задать себе этот вопрос, как увидела еще одну мерзкую мохнатую тварь. Еще одну. Укус такого паука не смертельный, но очень болезненный. «Спасай себя! Убегай отсюда! Твои страхи способны свести тебя с ума! Претенденту на престол ты ничем не поможешь!» Я слушала голос и начинала соображать. «Пауки! Пауки — мой главный страх. Да, раньше мне казалось, что это может свести с ума. Я в комнате, а вокруг комната обязательно белая, пауки черные, их видно. От них не спрячешься!» И я оглянулась. На меня надвигалось полчища членистоногих. Не только пауки, но и сороконожки, гигантские скалопендры. «Мама! Мамочка! Что мне делать? Я не могу сбежать и бросить руды! Я не могу! Но я боюсь, так дико боюсь!» Я смотрела на мерзких тварей, перебирающих отвратительными лапками, представляя, что сейчас эти лапки будут на мне. «Какая мерзость!» И в этот момент заметила путеводную звезду. Она мерцала прямо над рудеем. Черт побери, он умирает, а я! И пауки, они ведь будут его кусать! И я отшвырнула очередного слишком торопливого гада и краем глаза зацепила дверь, которая появилась у дальней стены. Ого! Раньше тут дверей не было. Значит, помогает путеводная звезда. Не зря она привлекла к себе внимание. Чтобы добраться к выходу, надо поспешить. Одна бы я успела сбежать, но с рудеем. Единый меня раздери, но ведь носили же женщины раненых, и ничего, получалось. Да, Руд огромный, тяжелый, но он мой любимый и теперь уж точно единственный, так что я его тут не брошу. Куда только Лейс запропастился, когда он так нужен. И я схватила Рудея за верх камзола и попыталась его протащить. Получилось, ура! Или легче за ноги, наверное. И я взяла жениха за сапоги, развернула и потащила. «Ты не успеешь, вы оба погибнете». «А так ты могла бы выжить, рассказать всем о его подвигах». «Нет уж», — ответила я вслух, чтобы противный металлический точно услышал. «Вот придет себя, и сам всем будут рассказывать о подвигах и приключениях, никак иначе, понял меня?» Я тащила, тащила, заметила, что путеводная звезда зависла над насекомыми, словно преграждая мерзким тварям дорогу. Они на самом деле остановились, Как будто перед какой-то чертой, которую они могли перейти. Прекрасно. А главное, очень вовремя. Эта жуткая членистоногая армия даже ускорилась за последние минуты. Кровавое пятно на груди любимого стало больше. Господи, кровь начала хлестать просто фонтаном. В висках громыхал пульс. Бешеный, неровный, мощный. На лбу выступила испарина. В голове уже не осталось места для угрожающего голоса, и вообще не было места ничему, кроме мысли орудия. «Не умирай, пожалуйста. Я тебя так люблю. Клянусь, я больше никогда не буду на тебя обижаться, дуться, ссориться. Я даже перестану язвить над тобой. Хотя это так соблазнительно и так здорово — говорить тебе колкости и смотреть, как ты на них реагируешь. Это меня бодрит, веселит. Но я и от этого могу отказаться. Ру, ты только живи. Бога ради, живи! Еще несколько метров. Три, два, один... И я вывалилась за пределы белоснежной комнаты страха и очутилась прямо в объятиях того, кого совсем не ожидала увидеть вот так, живым, невредимым и целым. Он зарылся в мои волосы, вздохнул и вдруг замер, словно остолбенел, будто превратился в каменного истукана. Взгляд направлен куда-то вперед, в никуда, тело напряжено и неподвижно. «О боже, это еще что такое?»